Второе. Девушка сошла с самодвижки и повернула к собору. Она любила этот старый уголок. Ей казалось, что здесь живут тени прошлого, былого, ушедшего невозвратно. Она любила эти маленькие кустики, эти цветнички, восстановленные по старинным рисункам такими, какими они были сотни лет назад усыпанные песком дорожки, газетный киоск на углу с объявлениями, напечатанными неуклюжими старинными буквами, маленький фонтан, наивно выбрасывающий свои тонкие струки снежным плеском, падавший обратно в круглый бассейн, только высоко над головой, нарушая иллюзию, висела освещенная снизу, серовато-белая крыша. Сегодня здесь было мало народу. Сидел какой-то высокий старик с длинной черной бородой и два мальчика, один особенно обратил на себя ее внимание, худощавый, хрупкий, с огромными голубыми глазами и длинными прядями белокурых волос. Он, наверное, воображал себя каким-нибудь старинным борцом за правду, студентом или революционером и с таинственным видом поглядывал в маленькую записную книжку в красном переплете. На вид ему можно было дать не больше пятнадцати лет. Девушка невольно улыбнулась, глядя на него. Потом она закрыла глаза и откинулась на неудобную твердую спинку скамьи. Отдаленный говор людей на самодвижке смутно доносился до нее, сливаясь с плеском фонтана. Ей чудилось, что кругом нее стоит огромная толпа притихнувших людей. Они собрались здесь, робкие и измученные, с бьющимся сердцем и тревогой в душе, чтобы поднять в первый раз красное знамя свободы. Она слышит голоса, надорванные, звенящие слезами голоса, видит наивные, полные веры, горящие одушевлением лица. И никто, проходя мимо и взглянув на девушку, на ее полное здоровое лицо, на ее положенные вместе руки, на ее казавшиеся мускулистыми и крепкими, даже под одеждой закинутые одна на другую красивые ноги, на ее упругий стройный стан, Не подумал бы, что она вся ушла в прошлое, в его туманную, таинственную даль. Потом девушка представила себе, как густыми и тягучими волнами льются звуки большого колокола, опускаясь с высоты на темную и холодную землю. И ей казалось, что стоит ей обернуться, и она увидит красноватое пламя восковых свечей, густой дым кадил, женщин в темных длинных платьях с наклоненными головами, тяжелые фигуры мужчин в кожаных сапогах, в грубых толстых костюмах и белых крахмальных воротничках. Кончается служба, выливаясь потоком из дверей храма, они расходятся по темным, тускло освещенным старинными электрическими и газовыми фонарями улицам, и каждый идет в свой дом, в свой дом, в свой дом. Девушка мысленно повторила несколько раз эти два так странно звучащие слова, и ей стало еще грустнее, чем было весь день. И от глубокого вздоха грудь ее поднялась неровно и порывисто, и мягкая материя недовольно зашуршала.